Глава 37. Максим, отвезешь меня домой? Спрашивает Бэмби, когда мы по глаза, набитые попкорном, выходим из кинотеатра. У меня куча стирки скопилась. Боюсь, скоро на работу ходить будет не в чем. И снова эти неубедительные отмазки. С ней что-то происходит, но она, тем не менее, продолжает делать вид, что все в порядке. И я ей подыгрываю, хотя и чувствую себя при этом херово. Уезжаю через две недели и хотел как можно больше времени проводить с ней. Чем ближе мой отъезд, тем чаще меня одолевает необходимость совершать поступки, которые раньше в голову не приходили. Дарить Нике цветы, приглашать в кино и делать совместные селфи. Я буду по ней скучать, возможно, даже больше, чем предполагал, и хочу запомнить каждый оставшийся день, проведенный вместе. Поэтому то, что она моего желания не разделяет, задевает за живое. У тебя все нормально, Бэмби? Ты в последнее время на себя не похожа. Самому противно отхождение вокруг да около. Хочется спросить ее в лоб. Какого черта происходит? Почему ты меня избегаешь? Прямо, блядь, потребовать. Впервые в жизни я ощущаю себя заложником собственных слов. Но это ведь мне не нужны отношения и обязательства. Меня все слишком устраивает, чтобы одним эгоистичным порывом стереть свой независимый статус. «Да все в порядке». Ника беззаботно улыбается, однако в глаза мне не смотрит. В итоге я провожаю ее до квартиры, а потом еще 15 минут сижу в машине возле подъезда, пытаясь понять, в какой момент все пошло не по плану. Как несколько недель безмятежного удовольствия превратились вот в это — самокопание и желание понять, что я сделал не так. Часы на автомобильной панели показывают всего 9 вечера. Спать ложится рано, а ехать одному в пустую квартиру не хочется». Как я вообще раньше проводил время без Бэмби?» Звонил Владу и зависал с ним в компании девчонок. И мне это нравилось. Пусть видится с кем-либо, у меня нет настроения, я все равно заставляю себя достать из кармана телефон и набрать другу. Надо напомнить себе, что на Марсе все еще есть жизнь. Неужто вспомнил про меня? Сделанный обидой... Отзывается голос Влада в трубке. Выдалось свободное время. Чем занят? В кофемане на Тверской сижу. Пиво выпить не хочешь где-нибудь? Не откажусь, раз сам предлагаешь. Мгновенно оживляется Влад. Заедешь за мной? Ты же помнишь, я без колес. Десять минут. Я завожу двигатель и выруливаю из Никиного двора. Вот уже вроде и планы на вечер есть, а все равно ни черта не весело. И когда все успело так кардинально поменяться? Влад выходит из кофемании не один, а в компании Индиры и Хариба. Может, они после дачного тройника подобие шведской семьи создали? Я хотел вдвоем посидеть. игнорируя я обиженные лица девок, которые парфюмированной массой грузится ко мне в машину. Ты же на ненавистником что ли стал? Макс. Ухмыляется Влад, плюхаясь на переднее сиденье. Против компании вроде никогда не был. Да, не был. Но эти девки мне попросту не нравятся, а он уже во второй раз вынуждает меня их терпеть. Девчонки, посидите в машине, пока мы с Максом узнаем, есть ли свободные столы по-хозяйски распоряжается Влад, когда мы останавливаемся возле Макс Биф на Патриарших. «Я тоже пойду», — подает голос Хариба. «Хочу в туалет». Мы втроем покидаем машину и дружно топаем к дверям ресторана. Аня этой, видно, сильно приспичила, потому что она сразу же уносится к кабинкам. Я озираюсь в поисках свободных мест, а Влад, с целью непременно отхватить лучшее, начинает обхаживать рыжую администраторшу. «Есть стол в дальнем конце зала», — благодушно объявляет она. «Я вас проведу». Я делаю шаг вперед и застываю, словно по голове меня огрели чем-то тяжелым. Наверное, если взглянуть со стороны, то выгляжу я полным имбецилом, хлопаю глазами и рот открыл, потому что за угловым столом вижу Нику которая должна в данный момент быть дома и стирать свои вещи с кондиционером или с чем она их стирает, чтобы так вкусно пахнуть. Сидит она в компании улыбающегося суслика, а сбоку от нее лежит букет. Не голубой, конечно, но тем не менее. Надо бы перестать косплеить из тукана, но я просто не в силах пошевелиться. Если я раньше что-то там говорил о кислоте, разъедающей внутренности, так то была херня. Спрайт или вода с лимоном. А вот то, что сейчас уничтожает мою нервную систему так, что трудно дышать и челюсть сводит судорогой, это настоящий яд. Отрава, выжигающая во мне дыру и плавящие мозги. Поэтому Бэмби обманывала меня. Чтобы встречаться с ним с этим любителем плюшевых медведей? Эй, а это не голубоглазая родственница твоя с каким-то отличником на свидание? Словно из-под толщи воды доносится голос Влада. А я, прикинь, думал, ты врешь, что вы не встречаетесь. Заткнись. Я стискиваю кулаки и подаюсь вперед с намерением отпиздить суслика его же веником за то, что он и Ника вот так спокойно Сидят передо мной. За то, что он так улыбается ей. За то, что она в ответ улыбается ему. «Блядь, она с ним тоже спала?» «Один день со мной. Она следующий с ним?» «Бро...» Очевидно, прочухав приближающуюся бурю, Влад перехватывает мой локоть и тянет назад. «Бро, не надо!» Хер бы он меня удержал, если бы в этот момент Ника не повернулась и не пронзила меня своими блюки у Тысячи раз она на меня смотрела, но именно сейчас, взглядом будто нож в солнечное сплетение вогнала, потому что смотрит испуганно и виновато. «Пойду», — зачем-то говорю я вслух, и, развернувшись, шагаю к выходу. Перед глазами, как в замедленной съемке, мелькает лицо Хариба с открывающимся ртом Вопросительный взгляд администраторши, темное полотно двери. «Кажется, только когда я оказываюсь на улице, мне удается сделать вдох». «Так чего? Столики есть?» — жеманно интересуется Индира с переднего сиденья. «Столов нет», — говорю я машинально и берусь за ручку водительской двери. «Трахаться ко мне поедешь?» Повисает короткая пауза, за которой следует скромное Поеду. Оставив Влада исправившую нужду Хариба растерянно стоять у входа, я выжимаю педаль газа, и комара с ревом срывается с места. Мне просто нужно уехать отсюда. Стереть из памяти. Забыть. Индира в качестве прелюдии пытается со мной разговаривать но ее голос теряется валом шуме, долбящим в ушах. Я чувствую себя разбитым и обманутым. Знал, что Бэмби что-то скрывает, но даже представить не мог, что этим что-то окажется суслик. Получается, она изменяла мне с ним. Секс вне отношений можно назвать изменой? Мы это не обсуждали, но я просто не думал, что Бэмби может с кем-то еще, кроме меня. Думал, если я не могу, то и она. Потому что она ведь совсем не такая. Ну, то есть, это же Ника, блядь, моя Бэмби. Ощущение, словно я стал героем Матрицы и узнал, что жизнь — это иллюзия. На автомате я ловлю глазами зеленую вывеску азбуки вкуса и резко торможу. Надо купить и выпить. Смыть к херам этот день — Это сраный букет, суслика и голубую радужку с серебряными прожилками. «Ты куда?» — пищит Индира с пассажирского сиденья. «Я скоро. Все, что я могу из себя выдавить. В магазине я беру первый попавшийся вискарь, расплачиваюсь и возвращаюсь за руль. Желание начать заливать его в себя из горла еще никогда не казалось таким соблазнительным. Но, к счастью, у меня хватает ума дотерпеть терпеть до дома. Я бросаю машину посреди двора и, наплевав на джентльменские манеры, впервые не помогаю девушке выйти. Индира одиноко переминается с ноги на ногу на своих нелепых каблучищах, ожидая моих дальнейших действий. А я вдруг решаю, что так по-скотски оставлять тачку нельзя, и вновь сажусь за руль. Втиснув комара на отведенное парковочное место, Я вылезаю с бутылкой Чиваса в руках и вижу, как во дворе останавливается представитель корейского автопрома с шашечками на дверях. В следующем кадре из такси выходит Бэмби. Я во второй раз за день прирастаю к месту, глядя, как она быстрым шагом направляется ко мне. Бледная, волосы растрепаны. Ловит фокус стоящую неподалеку Индиру и останавливается острая боль, режущая меня изнутри, в ее присутствии притупляется, словно вкололи обезболивающая. И на смену приходит холодная злость. Максим. Ника шагает вперед и заглядывает мне в глаза. По поводу меня с Глебом ты не так понял. Может, поэтому я всегда избегал отношений, чтобы не слышать фраз из сериалов. Я напяливаю маску невозмутимого спокойствия, которую так много раз примерял за последнюю неделю, когда Ника меня динамила, и с иронией осведомляюсь. Ты поэтому меня избегала? Из-за него? Нет. Я говорил, что мы ничем друг другу не обязаны, но не подразумевал, что ты станешь мне врать. Как я не стараюсь, Обвинительный тон все равно прорывается наружу, выдавая мою временно приглушенную боль. «Я тебе не врала. Я просто…» Ника мотает головой и знакомо кусает губу, словно не решаясь что-то сказать. «Снова врет?» «Не надо оправдываться. Я просто немного удивился, что твои слова разошлись с делом, потому что вроде как никогда и ничего от тебя не требовал». «Мы ведь не говорили о том, чтобы не встречаться с другими людьми, правильно?» «Так что все в порядке. Ты ничего не должна мне объяснять». «Но я хочу объяснить», — рявкает Бэмби, вскидывая на меня потемневшее глазище. «Максим, мне долго здесь стоять?» «Но это Индира». Взгляд напротив вспыхивает яростью, Вызывая садистское желание причинить его обладательнице ту же боль, какую она причинила мне. Поэтому я лезу в карман и достав ключи сую их в руки Индире. «Поднимайся пока я скоро приду. Та что-то бормочет в ответ, но я ее не слышу, потому что посмотрев на бэмби, ощущаю очередной приступ удушья от того, как дрожат ее губы и стремительно краснеют глаза. «Успокой ее, Максим!» — орет внутренний голос. «Ты же до слез ее довел!» Мое истекающее кровью эго к нему не прислушивается, потому как все еще ошарашено тем, что впервые в жизни получила сокрушающий удар под дых. «Все по-честному, да?» — выдавливаю я из себя. «Мы ведь ничего друг другу не должны!» «Ты идиот, Максим!» Тихо говорит Ника, и мне приходится до боли стиснуть челюсть, потому что по ее щекам начинают катиться слезы. Никогда не прощу тебе этого, куклачев гребаный. Казалось бы, больнее быть уже не может, но именно в этот момент я ощущаю, что такое настоящая боль. Потому что ко мне приходит осознание, что в чем-то я очень сильно облажался и исправить вряд ли смогу. Я провожаю съежившуюся фигуру Бэмби глазами до тех пор, пока она не садится в такси и скрипящее корейское ведро не покидает мой двор. «Максим!» — долетает из-за спины голос Индира. «Там консьерж меня не пускает!» Откупориваю бутылку и делаю первый глоток. Я настолько оглушен, что виски ощущается, как вода. Хотя, возможно, это из-за того, что я сгораю заживо. И правильно делает. Легкие жжет, словно их посыпали перемолотой крошкой стекла от той самой вазы, которую мы с Бэмби расколотили. Стоять больше не хочется, и я побитым мешком опускаюсь на асфальт. «Ты придурок, Максим», — вновь заявляет о себе внутренний голос. «Думал, все было просто так? Ни хрена не было». С самого начала все было не просто так. Но ты такой тупой, что не хотел этого признавать. Где же ты, блядь, раньше-то был такой умный? Но мы трахаться-то пойдем, — осторожно уточняет Индира, которую вид меня на асфальте, заливающего в себя виски, очевидно, не отпугивает. Дождь начинается. Я смотрю перед собой и, смахнув со щеки первые капли, лезу в карман за телефоном. Вызову тебе такси. Никакого дождя нет, Максим. Не парься, короче. Сама доберусь».